Глава 16. Едва Бен-Хассана озвучил свою угрозу, у меня возникло искушение плеснуть ему в лицо содержимое своего бокала. Несколько напряжённых мгновений я обуздывал свой порыв. Он понял мои намерения и, подняв вверх палец, произнёс: "Если вы устроите сцену, и опозорите меня публично, я этого так не оставлю. Вы гангстеры, Можно и так сказать. Но ещё и ваш единственный друг здесь. Друг, заманивший моего мужа, ваш супруг, сам виноват в своих несчастьях. Он обратился ко мне, умолял, чтобы я помог ему вернуть дочь. Я помог, и заодно отомстили. Он знал, под какие проценты я сужаю деньги и принял мои условия. Он знал, что ему придётся приехать в Марокко, чтобы подписать бумаги. И теперь вам известна истинная причина, которая привела вас сюда этим летом. И на это он тоже согласился. Я предупредил его, что найти дорогу к сердцу Самиры будет непросто. Ведь она выросла с мыслью, что отец бросил её, вычеркнул из своей жизни. Сама она до 25 лет должна быть каждый год писала полу, даже после ужасной ссоры с матерью. Она не расставалась с наивной надеждой, что он всё же окажется хорошим отцом и спасёт её от отчаяния и одиночества. Шоум пол полностью осознавал, что пытаясь восстановить связь со своим запутанным прошлым, он рискует попасть в весьма сомнительное и опасное положение, но он всё равно отправился за океан, прямо в мои распростёртые объятия. Его невинное создание, которому известно всё про беглых отцов и мужчин, которые вечно ведут рассуждения со своими многочисленными противоречивыми я, вы должны перестать опекать его и дать ему возможность ради разнообразия побыть взрослым. Навывать на это не пойдёте, да? Поэтому вам хочется плеснуть мне в лицо вино, и тем самым заслужить моё недовольство. Но, думаю, вы и сами поняли. Это было бы опрометчиво с вашей стороны. А то вы поломаете мне пальцы. Или, может быть, меня ждёт та же участь, что постигла отца и брата Фаиза? Не помню, чтобы я что-то упоминал про их участь. Но ведь их больше нет, так. А твой я не говорил, потому что я не спрашивала. А вот теперь спрашиваю. Почему бы вам не выяснить это у Фаиза? Вы ведь туда теперь отправитесь, верно? В принципе, я готов облегчить вам задачу и дать ей адрес вор за зате. Теперь вы читаете чужие мысли? Читаю. Я знаю, что вы не можете просто взять и уйти даже от того, кто предал вас и вовлёк вас в неприятности. Пан Хасан вытащил блокнот с элегантной серебряной ручкой, записал что-то, вырвал листок и вручил его мне. Здесь телефон и адрес мадам Фаиза. Название отеля, в котором остановился Полву, уже знаете. Почему вы не отправите за ним Амара? Потому что срок следующего платежа ещё не наступил. Конечно, если вы предпочтёте расплатиться со мной сейчас, у меня нет при себе такой суммы наличными. А кредитные карты я не принимаю. Как бы это ни было, у него в запасе 10 дней. Но моё приглашение остаётся в силе. Вы можете переночевать в моём доме. Шутите? Просто пытаешься быть великодушным. В противном случае вы проведёте ночь в автобусе, который отправляется с центрального вокзала в 11:00. Я это знаю, потому что вчера вечером этим же рейсом уехал Пол. Путешествие ужасное, с остановкой в Марракеше часов в 10. Есть ещё самолёт, вылетает завтра утром в 6:50, Royal Air Maroc. на покупать билет в последний момент дорогое удовольствие примерно 5000 дирхамов в один конец автобус обойдётся всего в 150 дирхамов выбор за вами мадам как только я покину ресторан вы позвоните Фаизе и предупредите, что я еду туда ошибаетесь звонить я ей не стану отныне пусть события и меня управляет элемент неожиданности Интересно было бы увидеть лицо миссиёпола, когда вы внезапно объявитесь у него в номере. Или, может быть, застанете его в постели мадам Фаизы. Я готов к любым неожиданностям. Уважаю дальновидных людей. Однако прежде чем исчезнуть в ночи, отведайте один из знаменитых фирменных десертов в этом заведении пахлава настоящий деликатес. И патрон, вне сомнения, предложит нам к мятному чаю отменный дежестив. Да откуда автобусы почти 45 минут. Такси довезёт вас за 10 минут. Я встала и надела рюкзак, не зная, каким должен быть мой следующий шаг. "Уже уходите?" спросил Бен Хасан. "Жаль. Вы обещаете, что не станете ни с кем связываться в Орзазате, мадам? Я всегда держу своё слово. Именно поэтому давая в долг деньги, Я всегда напоминаю клиентам, что гарантирую отсутствие каких-либо эксцессов, пока они вовремя вносят платежи. Если догоните своего мужа, передайте ему, что я ожидаю увидеть его через 10 дней, обязательно. И если вы надеетесь, что сумеете тайно вывести его из страны и скрыться от меня, прошу вас, подумайте как следует. Потом Неторопливо отодвинув стул и так же неторопливо подняв из-за стола своё необъятное тело, он сдержанно поклонился и произнёс: "Бонвайаш". Я посмотрела на Бен Хасана долгим, пристальным взглядом, пытаясь донести до него, что я его не боюсь. Хотя, если честно, он вселял в меня ужас. Я вышла на улицу, но как быть дальше, не знала. Мне требовалось подумать хорошенько, взвесить все за и против. Я глянул на часы, до отправления автобуса оставалось 40 минут. Такси я нашла бы без труда, вокруг их стояло множество. Но меня страшила самая мысль о том, что мне придётся 10 часов, причём всю ночь, трястись в автобусе, следующем на юг через Атласские горы. Однако своим бюджетом я должна была распоряжаться аккуратно. Потом решила поспешить в кафе Парижское, подключиться к интернету и выяснить, остались ли места на завтрашний утренний рейс. И не разорит ли меня покупка одного билета. Кафе находилось в 3 минутах ходьбы. Я заказала мятный чай, предупредив официанта, что возможно, через 10 минут я уйду. Потом открыла свой ноутбук и, просмотрев несколько туристических сайтов, выяснила, что билет до Варзава стоит 5400 дирхамов. На сайте горящих авиабилетов предлагал его за 2600 дирхамов, чуть меньше, чем за 300 долларов. Недёшево, но всё же дешевле, чем брать по официальной цене. Я забронировала билет. Принесли чай, я уведомила официанта, что больше не тороплюсь, выпила марокканского виски. Исцеляющий напиток нейтрализовал тяжесть в желудке, появившуюся после съеденного в ресторане, и мгновенно успокоил нервы. Я продолжила поиски в интернете и нашла отель "Особенный", расположенный всего через три улицы от кафе. Однозвёздочный, с минимальными удобствами, но относительно чистый, судя по фотографиям спартанских номеров и дешёвый. Они не предлагали услугу бронирования через интернет, но я спросила у официанта, можно ли позвонить из кафе. Он дал мне свой мобильный и отказался взять у меня 10 дирхамов за его использование. Если вы звоните кому-нибудь в Касабланке, я заверила его, что звонок местный. Она быстро набрала телефон гостиницы. Объяснила, что мне нужен номер до 4:00 утра. Нет проблем. 5 минут спустя я уже была в гостинице. Почему так много задрипанных заведений велечают себя особенными? За стойкой регистрации сидел пожилой мужчина в лоснящемся костюме. Я заплатила наличными, попросив разбудить меня в 4:00 утра и вызвать такси ровно на половину пятого. Всё будет сделано, пообещал он. Только не забудьте громко постучать в мою дверь в 4:00 утра. Я на вас надеюсь. Номер был совсем простенький. Мебель зачухонная, только самое необходимое. Неудобная двуспальная кровать, жёсткие застиранные простыни, покрывало с цветочным узором. Раковина, туалет, крошечная душевая кабина со слабым напором воды. Я разделась, почистила зубы, затем нанесла на лицо чудо-крем, вспомнив, что через 5 часов я снова буду на ногах, я обругала себя за то, что днём не нашла книжного магазина. Я можно было бы выбрать что-нибудь на полках англоязычной литературы. Потом в голове стали тесниться всякие мысли одна за другой. Как Полт реагирует на моё прибытие в Уарзазат? Как он отнесётся к тому, что мне всё известно про Бен-Хасана и что нам надо придумать, как незаметно покинуть Марокко. Карце я читала где-то, что марокканские власти закрыли границу с Алжиром после страшной кровопролитной гражданской войны девяностых годов. Сможем ли мы, не имея визы? пробраться в Мавританию по американским паспортам. Действительно ли Бен Хасан послал своих людей наблюдать за портом в Танжере? Но все эти резонные вопросы заслонили воспоминание об отце. Мне было 18, и я только что приехала в университет штата Миннесота. Во второй день учёбы отец позвонил мне из Лас-Вегаса, откуда уж ещё, и сообщил, что ему улыбнулась удача, и он наконец-то нашёл достойную работу, о которой мечтал. Отличная новость, детка, сказал он. Я только что с важного собеседования по поводу места начальника в руководстве казино. Вице-президент по кадровым вопросам во дворце Цезаря. Caesar's Palace развлекательный комплекс в Лас-Вегасе, США, здание оформлено в стиле древнего Рима. Мужик, проводивший собеседование, сказал, что я на голову выше всех остальных кандидатов. Так что, сдаётся мне, скоро мы с твоей мамой будем распивать да здравствует Лас-Вегас. Как только мой Джон Хен как будет стоять на договоре о найме, я сразу же на Рождество организую нам поездку на Гавайи, которую я много лет обещал тебе и маме. Спешки никакой нет, папа. Гавайи никогда не возглавляли список моих приоритетов. Если захочешь в следующем семестре перевестись в Колумбию, папа Вмени Соти мне предложили полную стипендию. Ты меня без нажарияешь, Рубин. Моя малышка достойна учиться в любом университете лиги плюща, а ей пришлось согласиться на заштатный вуз, потому что её непутевый папаша не в состоянии оплатить ей обучение. Не думай об этом. Ты замечательный отец. Я не заслуживаю твоей доброты. Связь прервалась. Поскольку этот разговор имел место в 1993 году. до аэромобильных телефонов. Я не могла узнать, с какого номера звонил отец. А сам он так и не перезвонил, хотя я целый час ждала у телефона в общежитии. Надеюсь, что нам с отцом удастся договорить. Ждала я тёпло. Мне позвонили лишь в 6:00 утра. Это была мама. И голос у неё был до того глухой, что я с трудом разобрала слова. Вчера вечером умер твой отец. Помнится, меня обволакла звенящая тишина, в которой потонули даже все перешеренные шумы. У него случился сердечный приступ после того, как он проиграл в кости 5.000. Это ей сообщила полиция Лас-Вегаса. Отец всю ночь выигрывал, потом поставил все фишки на один бросок и проиграл. на этот раз он не перенёс удара собственного самовредительства, которая оказалась слишком тяжёлой даже для его психики. Сердце отца не выдержало, и он умер. С тех пор я сотни тысяч раз и так, и я так прокручивала в голове ту картину, сложившуюся в моём воображении из тех кратких подробностей, которые Сергей доведал мне мама. Меня захлестнуло горе. Казалось, я теперь одна в целом свете. которая отчасти подпитывала упрёк ещё долгие месяцы, годы непрерывно звучавшие у меня в ушах, надрывный вопль души, который, если честно, никогда не затихал, ты была обязана его спасти. Значит, и теперь мной движет то же чувство вины. И чего же я пытаюсь добиться? Ещё возможности искупить вину? Неужели я каким-то образом убедила себя, что несмотря на страшное предательство, на осознание того, что меня обманули, мне всё равно необходимо уберечь мужа от опасности, чтобы загладить вину перед своим катастрофически беспечным, любящим отцом, который один только и дарил мне любовь, пока в мою жизнь не вошёл Паулин? Возможно ли, что я наконец обрету хоть какое-то покой, если теперь сделаю то, чего не сумела сделать в своё время, потому что была слишком молода и не искушена в жизни? Заставлю его сойти с тропы, которая ведёт в пропасть. Поэтому я сейчас сижу в номере убогого дешёвого отеля, одна, обессиленная, на грани отчаяния. Эстрадом вороча ей извелинным воспалённого мозга. Думаю, как мне отыскать Пула. и разрулить эту безнадёжную ситуацию. Я сумею найти выход. Я должна найти выход. Я найду выход. Эки моя тяжелели. Потом темнота. Несколько часов глубокого забытья. Затем громкий стук в дверь. Я быстро приняла душ и ровно в половине 5:00 села в такси и поехала в аэропорт. Начиная с Касабланки, оставался таким же чужим, безликим городом, каким сегодня я его уже немного видела, городом, застроенным уродливыми современными сооружениями. В аэропорту, получив посадочный талон, я подошла к билетной кассе Royal Air Maroc, где меня уведомили, что мой перебронированный билет до Нью-Йорка пропадёт, если сегодня я не вылечу в Америку предусмотренным расписанием рейсом. Но я уже меняла билет, сказала я, Пожалуйста, перебронируйте ещё раз. Билет вам перебронировали в исключительном порядке, кто-то из начальства ответил кассир. Попробуйте связаться с ним до отправления самолёта в полдень, может быть, он сумеет ещё раз в исключительном порядке поменять вам билет на другой рейс. Больше ничем не могу вам помочь, мадам. Примите мои извинения. Рейс на Юка осуществлял маленький турбовинтовой самолёт всего на 30 мест. Всходило солнце, когда мы поднялись в воздух. Поскольку летели мы на низкой высоте, вид из иллюминатора открывался более чем интригующий, особенно когда через 20 минут мы миновали Марокко, и под нами выросли гребни атласских гор, настоящие суровые альпийские пики, скалистые, часто пересезаемые дорогами с крутыми подъёмами и спусками. Между ними восхитительные долины и поселения, ильнущие почти к отвесным склонам. Надну вершину даже венчал снег, а потом, откуда не возьмись, пески, словно кто-то щёлкнул топологическим выключателем, переместив нас из местности с изрезанным рельефом в мир бескрайней засушливости. Пески были не белые, а цвета блёклой красной охры и перекатывались, как некие странные волны разнообразных форм и высоты. Дюны алые в лучах восходящего солнца, пески, простирающиеся в бесконечность. Пески, которые могли похоронить вас с равнодушной беспощадностью. Необъятное море песка. Какое даже мелком не видело прежде легендарное царство, известное на весь белый свет, в котором большинство обитателей нашей планеты никогда не бывали. Абсолютно пустынное пространство. Сахара. Мы шли на посадку, пролетая над зданиями, которые чем-то напоминали картины походов французского и иностранного легиона 1930-х годов. Сразу же за ними лежали пески, агрессивная, первобытная стихия, подступавшая к самым границам города. Несмотря на тревогу, на напряжение, на страх того, что ждало меня впереди, впервые увидев Сахару, я замерла от восхищения. В аэровокзале, здании военного стиля послевоенных лет, было жарко. Летале Мухи. В зале прибытия я увидела справочное бюро. За стойкой сидела молодая женщина в хиджабе. Я назвала отель. Она его знала и сказала, что до него очень быстро можно доехать на такси. Я также показала ей листочек, на котором Бен Хассан написал адрес Фаизы. Молодая женщина достала карту Уарзазата, отметила на ней отель, про который я спрашивала, и жёлтым маркером обозначила маршрут до дома Фаизы. 5 минут пешком, добавила она. Больше 30 дирхамов за такси не платите, предупреждана. Если таксист не согласится, пригрозите, что пожалуетесь на него мне, Фатиме. Он меня знает, и все остальные тоже. Как ни странно, таксист согласился на 30 дирхамов, не торгуясь. А отель Oasis действительно находился очень близко, чуть в стороне от широкой главной улицы, которая в столь ранний час, казалось, ещё только просыпалась. Я рассматривала местную архитектуру, апатичных людей в кафе, Знайная Марьева. Кондиционер в такси не работал, а если верить показаниям на приборной панели, температура достигала 43° по Цельсию. К тому времени, когда мы доехали до отеля, по сути, с каких-то пару минут. Лёгкая одежда стала на мне в смоку от пота. Оазис на первый взгляд такой же, как наш отель в Эс-Сувейре, только чуть более обшарпанный. В вестибюле, по крайней мере, было прохладно. И грозная женщина за стойкой регистрации встретила меня приветливо. Когда я объяснила, что я супруга Пола Лейна, она плотно сжала губы. "Миссис Лейн только что вышел на прогулку", сказала она. "В самом деле? Вас это удивляет? Просто мне кажется, что ещё рановато для прогулки". Миссис Лейн он вернулся в гостиницу где-то в 3 часа ночи, как доложил мне ночной портье. Был очень пьян. Мне неприятно, что приходится вам это сообщать, мадам. А мне неприятно это слышать. Он очень громко кричал в своём номере поздно ночью. Ночному портье пришлось подняться к нему и сказать, чтобы он вёл себя тише. Мисье Лен был в жутком состоянии, пил вино и плакал. Стал извиняться, когда ему сказали, что он не даёт спать другим гостям. Я закрыла глаза и сеเลся буждать свои чувства. Да, я злилась на пол, но я и боялась за него. Боялась, что он прямой наводкой несётся в пропасть. Вы не знаете, куда он мог отправиться, спросила я. Нет, но в Арзазат маленький город, а он ушёл всего 5 минут назад. Поищите в кафе на авеню Мухаммеда V. Примите мои извинения за все те неудобства, что он вам доставил. Я очень рада, что вы приехали, Мадам. Если пообещаете, что сегодня ночью он не будет шуметь, я позволю вам обоим остаться здесь. Если бы вы не приехали, я выставила бы его из гостиницы. Мне хотелось подняться в номер, сбросить с себя рюкзак и принять душ перед тем, как снова выйти на жару. Но я понимала, что время дорого, что мне необходимо немедленно найти Пола. "Позвольте вопрос, мадам", обратилась я к женщине. "Из Марракеша, помимо рейсов в Касабланку, есть прямой авиарейс до Парижа?" с 5 часов вечера по понедельникам, пятницам и воскресеньям. И поскольку сегодня воскресенье, пожалуйста, не могли бы вы выяснить, есть ли места на сегодняшний рейс, пока я схожу за мужем? С удовольствием, мадам. Если хотите, оставьте свою сумку здесь. Я прослежу, чтобы она была в целости и сохранности. Благодарю вас за доброту и любезность. Удачи, мадам. Я тоже желаю себе удачи. Перед уходом я достала из рюкзака паспорт Пола. сноуе вовзястёгивающиеся на пуговицу карман своих брюк я вышла на улицу свернула в пыльный переулок где какой-то мальчишка лет семи не больше дои да и указал белая жидкость струилась в пустую консервную банку он поднял голову и улыбаясь мне предложил свежее молоко всего за 10 дирхамов я ответила ему улыбкой и пошла дальше обходя стороной двух пожилых женщин лица которых скрывали чёрные поранжи Опираясь на клюки, они медленно ковыляли под палящим солнцем. Как можно носить такое тяжёлое чёрное мусульманское одеяние в этом пекле? Одна из старух протянула руку и остановилась, полезла в кошелёк, нашла монету в 5 дирхамов и положила ей в ладонь. А она вдруг сомкнула пальцы на моей руке и хрипло прошептала: "Будьте осторожны". Что ей известно такого, о чём не ведаю я? Я свернула ещё на одну узкую улочку. И наконец вышла на центральную магистраль города, Авеню Мухаммеда V. Прит мотивом местной архитектуры был песчаник цвета необожжённого кирпича, как в крепостях колониального периода. Через пару минут ходьбы у меня уже так напекло голову, что я шла как пьяная. Я остановилась у небольшого ларька, где купила шляпу панаму цвета хаки и литровую бутылку воды, которая тут же залпом почти ополовинила. Потом в следующие 20 минут ходила от кафе к кафе, высматривая на террасах и внутри своего мужа с паспортом пола в руках. Я подходила к каждому официанту и показывая фотографию мужа, спрашивала: "Не видели ли они этого человека за последние несколько минут?" Подчёркивая, что мне нужно найти его во что бы то ни стало. Все официанты со всей учтивостью отвечали, что они увы, его не встречали. В одном кафе мужчина лет 55 несколько тучноватой, но относительно неплохо сохранившейся. В повседневной одежде марокканского торговца кремовые слаксы, серая поло, всегда итальянские мягкие кожаные туфли. Услышав, что я интересуюсь полом, поднялся из-за своего столика. Может быть, я смогу вам помочь, обратился он ко мне на отличном английском, жестом приглашая меня за свой столик. Он представился месье Рашидом и вызвался угостить меня кофе. Вы видели этого человека, спросила я, показывая страничку паспорта с фотографией мужа. Вообще-то видел. Но сначала, думаю, вам нужно что-нибудь выпить. Где конкретно вы его видели? На этой улице несколько минут назад. Можете сказать, где именно? Мне бы хотелось сперва узнать, как вас зовут. Я назвалась. Что ж, Робин, позвольте угостить вас ситроном прессе, а потом мы сядем в мою машину. У меня очень просторный и комфортабельный Мерседес, и поедем его искать. А если не найдём, может быть, вы согласитесь пообедать со мной? Я встала. Благодарю за то, что отняли у меня несколько драгоценных минут моего времени. Мужчина торопил от моей отповеди. Не надо говорить со мной таким тоном. Вы ведь его не видели, да? Просто надеялись воспользоваться беспомощностью женщины, оказавшейся в бедственном положении. Вы всегда столь агрессивны. А вы всегда столько варны. Теперь я понимаю, почему ваш муж сдержал. Он произнёс это с усмелкой на лице, потом добавил что-то по-арабски сидявшим рядом мужчинам, которые с насмешливым любопытством наблюдали за нами. Тут ты я и сорвалась. Что за хрень ты сейчас сказал, прошептала я. Он опешил, услышав брани с моих уст. Мадам не стесняется в выражениях. только когда меня вынуждает к тому какой-нибудь хмырь с маленьким пенисом. Теперь вид у него стал такой, будто я ударила его в пах. Давай, переведи своим дружкам, что я сейчас сказала. Бруслая я и поспешила на улицу села сдержать бушевавшую во мне ярость. И вдруг остановилась как вкопанная. На другой стороне улицы стоял мой муж. На нём была вся та же одежда: белая рубашка и шорты. Какой он при мне покинул номер отеля два дня назад. Лицо заросло сединой. Длинные седые волосы косо свисали набок. Даже при белом свете утра посреди сахара я видела, что он изнурён, растерян. "Пол! Пол!" закричала я. Но едва его имя слетело с моих губ, по имени Мухаммеда V загрохотал огромный грузовик, длиною с городской квартал. По-оказалось, не услышал меня. А может, мои крики потонули в грохоте приближающейся фуры? Не раздумывая, я кинулась через дорогу, но тут же шарахнулась назад, оглушённая пронзительным сигналом грузовика, водитель которого яростно размахивал руками. Я едва не попала под колёса Renault, двигавшегося в противоположном направлении. Водитель нажал на тормоза и в открытое окно стал на меня орать: Посетители всех кафе поблизости, повставав со своих мест, наблюдали за спектаклем, устроенным чёкнутой американкой, которая пыталась добраться до своего сбежавшего мужа, теперь стоявшего буквально в нескольких шагах от неё. Через 15 секунд грузовик проехал, и я приготовилась перебежать улицу, заключить в объятия своего мужа и заверить его, что несмотря ни на что, я по-прежнему его люблю, и что сегодня вечером мы улетим в Париж от всего этого безумия. Но как-то грузовик проехал. Пол уже исчез. Ошеломлённая, я с минуту пыталась осмыслить этот факт. Пол испарился. Я поспешила к тому месту, где только что его видела, посмотрела на север, посмотрела на юг, Забежала в маленькую кондитерскую, перед которой он недавно стоял. Там сидели всего два посетителя, да ещё пекарь стоял за прилавком. Кто-нибудь видел американца, закричала я. Очень высокий, длинные седые волосы. Все трое испуганно выдращились на меня. Пекарь покачал головой. Я снова выскочила на улицу, взглядом ощупывая каждый уголок в моём поле зрения. Я была уверена, что пол где-то рядом. В близости находились два кафе, и я помчалась по улице к ним. Ни там, ни там не там, не там полня оказалась. Быстрым шагом я вернулась на прежнее место, думая, что может быть сразу же возле кондитерской есть какой-то переулок, в который он шмагнул. Ни переулка, ни пола. Я снова поспешила по тротуару, увидела первую боковую улицу, отходящую влево, и свернула на неё. Она оказалась широкой, средиами современных многоквартирных жилых зданий по обеим сторонам. ни полны магазинов, ни ресторанов, ни кафе, в которое он мог бы нырнуть. Я снова вернулась на авеню Мухаммеда V. Отбегать в этой 40-градусной жаре я уже начинала валиться с ног. Пола по-прежнему нигде не было видно. Я снова остановилась на том месте, где видела его менее 3 минут назад, стояла и в недоумении думала, как я могла потерять его в ту же секунду, что нашла. У меня оставалось ещё полбутылки воды. Спрятавшись от солнца под навесом кондитерской, я прислонилась к стене и допила бутылку. Я уже была как в дурмане. Неожиданно чёт руку Кали главное на плечо в пол. Но нет, это был пекарь, вышедший из кондитерской со складным стулом, пирожным и бутылкой лимонада. Он настоял, чтобы я села. Сам усадил меня на стул. Убедившись, что я начала есть, насыщая кровь сахаром, который мне был необходим, Он вернулся внутрь, вскоря опять вышел с салфеткой, смоченной в холодной воде. Обмотал салфеткой мою шею. Очевидно, в пустыне это был скорейший способ облегчить мучения человека, страдающего от обезвоживания. Действительно помогло. Через несколько минут я уже чувствовала себя чуть лучше. Отказавшись взять у меня деньги, хозяин кондитерской снова спросил по-французски, уверена ли я, что не упаду в обморок. сказал, что по его просьбе один из его помощников мог бы проводить меня до гостиницы. Я несколько раз поблагодарила его, сказав, что искренне тронута его добротой. Желаю удачи, мадам. Неужели он тоже просил от тени в моих глазах? Я поднялась со стула, проверяя, держусь ли я на ногах. Они были немного ватные, но всё же достаточно пруги. Я перешла через бульвар, собираясь вернуться в гостиницу. и проверить, не возвратился ли пол в моё отсутствие. И вдруг вспомнила, что забыла предупредить ту женщину за стойкой регистрации, чтобы она не сообщала полу о моём приезде. Какая же я дура. Но только я пересекла виню Мухаммеда V и срезая путь, пошла через ту же узкую улочку, где я встретила мальчика, доившего козу, буквально в шагах в 15 и передо мной высокий мужчина резко свернул вправо в ещё более узкий проход. Его рост, растрёпанные седые волосы не оставляли сомнений, что это полп. Я окликнула его, но он не отреагировал на мой голос. Я припустила бегом, стремясь его нагнать, надобежав до того узенького переулка, чуть более метров в ширину. Пол я не увидела. А поблизости не было дверных проёмов, в которых он мог бы скрыться. Даже когда через 30 метров я дойца гварки, то увидела за ней лишь двух стариков, готовивших чай на маленькой газовой плите. Я показала им фото на паспорте. Ответом мне были озадаченные взгляды. Я вернулась в переулок, до того узкий, что даже руки не вытянуть, пытаясь понять, куда же он мог спрятаться. Может, подвыжил где-то дальше? Я поспешила в конец переулка и наткнулась на тупик. Поверху стены тянулась ржавая колючая проволока, перелезть через которую было страшновато. Потрогав стенку, я обнаружила, что на ощупь она как мокрый мел. Даже очень цепкая кошка не смогла бы вскарабкаться по ней. И я зажмурилась, желая быть где угодно, только не здесь. И так же понимая, что нужно выбираться с этой глухой улочки, И я пошла назад по своим же следам. Покосно у меня оказалась в большом переулке. Глядя по сторонам, словно безумная, я вернулась в отель. За стойкой регистрации сидела та же женщина, которая встретила меня в первый раз. "Не нашли?" поинтересовалась она. Я покачала головой. "Может, скоро сам придёт. Если хотите подняться в номер, хотелось бы. Правда, в номере пока ещё не убирали, пустяки. У меня к вам одна маленькая просьба. Когда он вернётся, пожалуйста, не говорите ему, что я в номере. Он немного не в себе, а может и убежать, если узнает, что я здесь. Я очень надеюсь, что когда он поднимется в номер, я сумею его уговорить, чтобы мы сегодня же уехали. Кстати, по билетам у меня хорошая новость. На парижский рейс пока ещё есть 7 свободных мест. Правда, поскольку до вылета осталось всего несколько часов, билеты обойдутся дорого. по 5.200 дирхамов на человека. Однако, если вы всё же соберётесь лететь, дайте мне знать не позднее часа дня. Договорились? Договорились. Номер был с кондиционером и относительно просторный. Правда, с балкона выходившего на узкий и глухой переулок, ведь там была только стена, находившаяся на расстоянии всего 10 футов, около 3 м. Но что особенно меня огорчило, так это беспорядок в номере. перекрученные простыни, на подушках пятна крови. Неужели рана на его голове всё ещё кровоточит? Всюду скомканная бумага, пепельница полная окурков. А он ведь бросил курить почти сразу после нашего знакомства. В бутылке с остатками вина. А в ванной? Нет, это уж слишком. Грязный унитаз. Я отдёрнула за цепочку бачка. Сняла трубку телефона в номере и позвонила вниз, попросив, чтобы прислали горничную. Потом вернулась в ванную, высыпала содержимое пепельницы в унитаз и ещё раз его смыла. Нашла коробок спичек, зажгла парочку, расхаживая между ванной и комнатой. Пыталась заглушить вонь туалета и потных простыней, пропитавшей оба помещения. Опражнила винные бутылки и принялась собирать и разглаживать валявшуюся тут и там скомканную бумагу. Истерзанные рисунки с изображением одинокого человека на пустом пространстве, под которым, вероятно, подразумевалась пустыня. Незавершённые рисунки. В каждом из них было видно, что Полу никак не удавалось придать законченность лицу мужчины, мужчины столь высокого, что он, казалось, возвышается над дюной. На всех автопортретах лицо представляло собой гротескную гримасу. На одних лицах Полу плавилось На других было выжжено солнцем до неузнаваемости. Среди этих отвергнутых блёдовых набросков я нашла несколько едва начатых писем. Моя любовь, дорогая Робин, ты вышла замуж за человека, который приносит несчастье. Особенно напугали меня две записки, уже частично сожжённые, и в обеих, на обогоревших клочках бумаги повторялось одно и то же слово: кончина. Одна из этих записок вовсе лишила меня присутствия духа, потому что слово кончено в ней, как мне показалось, было выведено кровью. В дверь постучала горничная. Я попросила её минутку подождать в коридоре, а сама тем временем быстро позапихивала в урну всю бумагу, сняла с подушек окаравабленные наволочки, собрала в кучу грязные полотенца, чтобы не пугать человека. Снова я подчищала за своим мужем и даже извинялась за бардак в номере. Сунула 30 дирхамов в руку очень юной жизнерадостной горничной. Мой муж не очень аккуратный человек, объяснила я ей. Хаос в номере горничную, казалось, ничуть не удивил. "Я не такое видела", сказала она. Она попросила, чтобы я вернулась через полчаса. Всё снова будет в полном порядке. Разве что по мановению волшебной палочки. Все мои мысли сейчас занимало только то страшное слово: кончено. на куче как бумаги, валявшихся межу родлевых автопортретов. Я боялась, что если не спасти, нет даже не думай об этом. Пол здесь в ворзазате. Скоро вернётся в гостиницу. Я посмотрела на часы. Начало 10:00 утра. Если он объявится в течение 4 часов, мы купим билеты на парижский рейс и улетим от всего этого. На сначала я спустилась в вестибюль Женщина за стойкой регистрации спросила, может ли она чем-то мне помочь. Она также сказала, что её зовут Ясмина. У меня вдруг возникла потребность поделиться с кем-нибудь своей бедой. Не вдаваясь в пикантные подробности, просто сообщить, что у моего мужа случился нервный срыв, что он исчез из нашего отеля в Весвире, и я через интернет выяснила, что он находится здесь. Вы можете как-то помочь, чтобы отыскать его или хотя бы задержать его здесь и посадить нас на самолёт до Парижа? Оручников у меня нет, ответила женщина, чуть улыбнувшись. Но есть человек, который работает здесь по ночам. Зовут его Юсуф, и обычно он спит до 11:00 утра. Но если вы согласитесь заплатить ему, скажем, 300 дирхамов, Думаю, он не возмутится, если я позвоню ему сейчас, подниму с постели и отправлю искать вашего мужа по всему Урзазату. Он знает каждый уголок в городе и людей всех здесь знает. Если ему не удастся отыскать вашего мужа, значит, он потерялся в песках. Я отдала ей 300 дирхамов, решив, что это невысокая плата за то, чтобы кто-то нашёл Пола. Юная горничная, спустившись вниз, доложила, что в номере убрано И что она зажгла ароматическую свечку с запахом жасмина, чтобы очистить воздух. Прямо так и сказала. Я снова поблагодарила её и ясмина за добросердечие. Если оставите свою грязную одежду в коридоре под дверью, мы выстираем и высушим её меньше, чем за 2 часа. Я вдруг почувствовала себя невероятно усталой. Короткий ночной сон. Адаптация в сфере пустыни Сахары. Утренняя беготня по жаре в поисках пола, которая ни к чему не привела. Сейчас мне хотелось одного принять душ и залечь под чистые простыни. Я поднялась в номер, разделась догола, всю одежду скинула за дверь, потом целых 10 минут стояла под душем. Затем как забраться в кровать, застеленную свежим бельём. Я позвонила вниз и попросила Ясмин разбудить меня в час дня, если только полня объявится раньше. Сонья провалилась мгновенно. Потом внезапно зазвонил телефон. Окна были закрыты ставнями, и в сумраке я увидела светящиеся цифры 1302 на маленьком будильнике, что стоял на прикроватной тумбочке. Я была в номере одна, никаких признаков вола. Я сняла трубку. Вы просили вас разбудить, мадам, услышал я голос Хисмины. А мой муж? О нём пока никаких известий. Но Юсуф его ещё регулярно по телефону докладывает о результатах поисков. О, вы никаких следов. Я спущусь через несколько минут. Не могли бы вы вызвать для меня такси? На ведь парижский рейс только в 5 часов. Я не в аэропорт. Мне нужно Я взяла горку бумажек, которые вытащила из кармана перед тем, как бросить грязные вещи за дверь. Нашла листок с адресом Фаиза, написанным Бен Хасаном, продиктовала адрес по телефону. Есмина сказала, что это в 5 минутах езды от гостиницы и что горничная несёт мне в номер мою выстиранную одежду. Четверть часа спустя я уже ехала в такси к комплексу многоквартирных домов, расположенному неподалёку от входа на киностудию Атлас. Комплекс представлял собой сооружение из железобетона, в которых сочетались элементы стиля модерн и брутализм 1970-х годов. Всего было три отдельных здания высотой в 7-8 этажей. Я попросила таксиста высадить у меня у корпуса Б. Расплатившись с водителем, я поднялась по бетонной лестнице к квартире номер 402. Чтобы успокоиться, сделала глубокий вдох и позвонила в дверь, не ожидая ничего хорошего. Подумала либо дома никого нет, либо меня встретит разгневанная женщина, которая не захочет со мной общаться. Скажет, чтобы я убиралась в своись, и никогда здесь не появлялась. На после третьего звонка дверь открылась. На пороге стояла женщина, на удивление высокая и стильная, но дико худая, с лицом, которое некогда было прекрасным, а теперь морщинистым и оплывшим. В одной руке она держала дымящуюся сигарету, в другой бокал розового вина. "Итак", произнесла она прокуренным голосом. "Наконец-то ты здесь". Вы знаете, кто это такая? спросила я. Разумеется. Ты другая жена.